Чёрный клан. У большого стрельчатого окна сидела очень красивая, черноволосая молодая женщина, в скромном сером платье послушницы и мечтательно улыбалась, смотря на облака. Ещё немного и совсем стемнеет, он придёт, точнее, прилетит. До сих пор не верилось, что любимый человек умеет летать, но лгать лег не стал бы. не обещал взять с собой в небо. Вспомнив насатый облик горца, она вздохнула. Скорее бы уж прилетало, страшно по нему соскучилась. Здание торсидарского монастыря Святого Даонира выглядело несколько необычно для центральных областей Гелианской империи. Четыре узких высоких строения, соединённые висячими мостиками, Я окружённой крепостной стеной в полсотни локтей, если не выше. В центре между башнями располагалось кубическое сооружение часовни с косым крестом на крыше. Никаких украшений, сугубая функциональность. Совсем не так выглядели монастыри и храмы неподалёку. Их украшали бесчисленные статуи и барельефы, повествующие о житии основопоположников илянской церкви святых великомучеников Ладамы и Скена далеко не всем служителям божьим нравилась эта варварская роскошь епископ Даонир, например, живший около 700 лет назад, проповедовал скромность во всём, от одежды до архитектуры потому-то построенные им монастыри выглядели настолько невзрачным даवालियरцы и до сих пор остались со скетами, несмотря на всё произошедшее с учением основателей изменения. Но одновременно они проповедовали принцип клявящей славе единого, оправдывая любые преступления во имя церкви. Именно из этого монастыря выходили лучшие убийцы, отравители с фанатично горящими глазами, искренне верище, что за все их злодеяния их ждёт рай. Талантливую послушницу, успевшую сопровождать к парадцам добрый десяток неугодных архиепископу торседарскому людей, направили для обучения именно сюда. Лучшей школы для отравителей в империи не существовало. Император, понятно, о существовании такой школы не имел ни малейшего понятия. даже не подозревала о её существовании. Когда Элия сообщил о ней, Маран долго не мог прийти в себя от изумления. Вольно же толкуют учение великомучеников святые отцы слишком вольно. Придётся заставить их пересмотреть свои взгляды. Давно уже не выпадало его величеству случая заслать агента в гадючие кубло епископата и баронесса Ар сарах крайне удачно подвернулась под руку святоши поверили девушке после того как она беззазрине совести убрала нескольких недоброжелателей его пресвященства которому как будто служил епископа правитар куратор Элия на деле конечно этот иерарх как и все прочие не служил никому кроме себя самого. Девушка совсем не переживала по поводу случившиеся по её вине смерти нескольких годюк из Кубла. Им всё равно ветер рвут друг друга без всякой пощады, так почему бы и не помочь им в этом благом деле? На всякое количество сволочей поменьшится, уже неплохо. Интрига, задуманная девушкой совместно с императором и ланнингом, постепенно разворачивалась. Элия с недавних пор искренне уважала старого мастера, начисто позабыв о прежнем страхе и ненависти, да и сама добилась его уважения, поскольку действовала без лишних сомнений, не разводила ненужных сантиментов на пустом месте. «Надо убить врага? Значит, надо. На то он и враг. Угрызение совести? А с какой стати?» врак бы не пожалел тем более что к епископам и еже с ними девушка испытывала редкую годливость с каждым днём всё усиливающейся гнездо ядовитых гадов да нет хуже гады редко кусают друг друга а эти постоянно им всё время выискивают как бы подсидеть и подставить соседа прорваться выше любой ценой Цена чужой боли, чужих жизней, чужого унижения, поварившись немного в мутном вареве торсидарского епископата, Элия поначалу растерялась. Не представляла себе, что люди, долг которых в исцелении душ, на самом деле являются самым гнусным зверьём. Ни единого порядочного священника, господа епископы и архиепископы В свою среду не допускали. А если какой чудом и прорывался, то белую ворону начинали травить скопом и очень быстро затравливали. Для епископа Равитара новая послушница была всего лишь инструментом влияния. Но он даже подумать не мог, что резкий всплеск ненависти между соперничающими за влияние кликами — ее рук дело. Что именно молодая баронесса Ар Сарах стоит за всеми последними странными событиями, за загадочными смертями нескольких высокопоставленных иерархов, за бапольными по епископату жутковатыми слухами? Что именно эта прелестная юная особа, на которую облизывались многие из старых злостолюбцев, держит в своих нежных ручкках Многие нити, происходящие в Торсидарской епархии, что архиепископ буквально тает, когда она входит, и позволяет своей любимице очень многое. Всего лишь несколько месяцев взяла у Эля достижение столь великолепных результатов. Девушка сама порой не понимала, каким образом у нее все это получается. Наверное, просто оказалась в своей стихии. нашла точку приложения сил. Император с ланигом тоже приходили в тихий восторг, издали наблюдая за виртуозной игрой молодой баронессы. Они помогли Элиа понять, что далеко не все люди одинаковы, помогли разделить этих самых людей на своих и чужих. Ради своих девушка готова была на всё, а чужие Да бог с ними, если зла не творят. Можно даже помочь в случае беды. А вот если творят, тогда пусть не обижаются. Любые методы борьбы со зверьём приемлемы. Одно только сильно смущало Элия и даже больше, чем смущало. Став послушницей, она постоянно страдала от домогательств монастырских злостолюбцев. Благо хоть епископа Арита многие побаивались, хорошо зная его репутацию хладнокровного убийцы. Под мою курьерую им послушницу трогать особо не рисковали. Но немало было и таких, которые не боялись ничего и никого, живя только ради удовлетворения собственных страстишек и гнусных желаний. Этим приходилось давать отпор. а попадали среди них и довольно высокопоставленные личности. До того как Елеяс низкала доверие архиепископа и стала неприкосаемой, она время от времени вынуждена была просить ланига убирать слишком настойчивых. Тайные стражи старого мастера делали это быстро и незаметно. Досаждающий объект просто исчезал бесследно.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 а и доказать каким-либо образом своё обвинение тогда ведь врага ждал костёр жгли приговорённых в тае в отдалённых монастырях куда редко наведывались горные мастера одного инцидента было бы достаточно для закрытия любого монастыря и не малых репрессий по отношению к нарушившим закон с каждым днём Девушка все больше поражалась в концентрации мерзости в верхушке Альянской церкви. Какой-то кошмар, иных слов она подобрать не могла. И это при том, что простые приходские священники довольно часто были самыми настоящими святыми подвижниками, отдавая все свои силы служению Богу и людям, ничуть не жалея себя любимых. Почему же так и вышло, что все до единого высокопоставленные церковные иерархи — сволочь? Элия много размышляла над этим, но так и ничего толкового и не надумала. Попросить его величество разъяснить, что ли? Уж он-то наверняка знает. Или постараться дойти самой, понять своим умом. Наверное, второе все-таки будет достойнее.